А, мне надо спешить, чтобы успеть в Париж в срок. Если бы я знал, зачем... Мой дорогой друг, генерал Симон, он еще не знал, что и ему будет позволено вернуться на родину, а уже помчался на Суматру, чтобы найти быстроходное судно, чтобы я мог скорее отправиться. Теперь он прислал мне добрые вести и скоро должен вернуться сам». Необходимо сказать несколько слов о детских и юношеских годах сына Хаджи Синга. Он рано потерял свою мать и воспитывался отцом строго и просто. С детства сопровождал он отца на большие тигровые охоты, а в отроческие годы принимал уже участие в настоящей войне, кровавой и жестокой при защите родной земли от англичан. Среди родных лесов и гор Среди опасностей и трудов честная и могучая натура принца сохранила свою чистоту, а прозвище великодушного было им вполне заслуженно. Это был принц, принц в полном смысле слова, это была вполне цельная натура со всеми ее достоинствами и недостатками. Каково ему придется в Париже, куда он так стремится с тех пор, как была решена его поездка, Во Франции Париж У нас о нем рассказывают Дивные вещи И дивные парижанки Представляющие собой чудеса Элегантности, грации И очарования Только они способны Затмить все Пышное великолепие столицы И не в силах Совладать с его порывом Джальмов испустил торжествующий, полный мужества и дикой отваги радостный крик, и его кобыла бешено помчалась. В это время на конце тропинки, пересекавшей аллею, по которой мчался Джальма, показался быстро идущий человек. При виде Джальмы он с изумлением остановился.